Глава двадцать вторая. Кристиан. Все-таки хорошо, что я и львенок пошли вместе с Мари. У входа в парк выяснилось, что королева Улина и принцесса Эмили взяли с собой несколько слуг. Мари, конечно, не принадлежала к особому королевской крови, но официально считалась моей невестой. И кое-какое сопровождение ей полагалось. Мы рады, что ты все-таки приняла наше предложение немного прогуляться. Притерно-сладким голосом произнесла Улина. Она снисходительно осмотрела Марис с ног до головы. Меня, к счастью, она даже не удостоила взглядом. Королева сделала приглашающий жест. И все вошли в тень парка. Слуги держались чуть позади. Так, чтобы ненароком не подслушать разговоры хозяек. Мне это, впрочем, ничуть не мешало. Благодаря мысленной связи я слышал каждое слово. Идти в платье было неудобно. Кроме того, я постоянно ловил на себе неприличные взгляды королевских стражников. Но хуже всего дела обстояли с Альбенком, Ему по неволе пришлось временно дать человеческое имя – Леонель, Потом объяснить, что от него требуется. Вот только при всей его сообразительности он все равно оставался диким волшебным существом. Ему сложно было идти на двух ногах. То и дело он принюхивался, тягивая носом воздух. А когда служанка принцесса Эмили похвалила его вкус, в выборе одежды он заурчал от удовольствия и ответил. Да, одежда и правда, что надо. Жаль, только отверстие для хвостанет. А то он ведь скоро опять отрастет. Служанка больше с ним не разговаривала. Мысленно шикнул на него. Перестань пугать народ. Мы же договорились, что ты будешь всю дорогу молчать. Извини. Так же мысленно ответил он. Просто мне очень скучно. Оказывается, парк... Хорош только ночью, когда тут вот прохладно и никого нет. Можно бегать и...» Я прервал его. Королева Улены как раз закончила обсуждать устройство сада и перешла к сути. «Пойми, дитя, принцы не принадлежат себе. Они женятся лишь по зову долга, и их невеста всегда им подстать. Только без обид, дорогая, ты молода и красива, но это все, что у тебя есть. А разве нужно что-то еще?» Выпалила Мари. «Только спокойно», – мысленно сказал я. «Помни, что королева может тебя провоцировать, но отвечать на это нельзя». «Ой, да знаю я!» – с раздражением ответила Мари. «Ты лучше за львенком присматривай». Я оглянулся и увидел, что рядом со мной никого нет. Наш доблестный Леонель, который должен был изображать сурового вида стражника, бросился в погоне за бабочкой. «А ну, живо вернись!» — рявкнул я, едва удержавшись от того, чтобы не выругаться вслух. Королева Улина посмотрела на него с явным неодобрением. Зато принцесса Эмили пришла в восторг. «Как это мило!» — улыбнулась она, когда львенок протянул ей пойманную бабочку. «Это моя работа, ваше величество!» — ответил тот. «Защищать гостей моего принца от всех, даже от бабочек!» «Вернись сейчас же!» «Да ладно, я ведь не стал есть свой трофей!» Лебенок поклонился принцессе и вернулся ко мне. «Извини, не удержался!» Королева Улина вновь повернулась к Мари. «Знаешь, мне бы хотелось, чтобы ты поняла меня правильно!» «Хотите, чтобы я отказалась от свадьбы с принцем Кристианом?» напрямую спросила Мари. «Но разве это не противоречит древним законам вашего мира?» Если вдруг появится девушка из Айкротсполя, то она является истинной парой мужчины, который я встретил первым. Закончила за Мари-Королева. Да, есть такая традиция. Но лишь традиция не закон. Будем честны, тебя ведь нет настоящей любви к принцу. Он для тебя всего лишь выгодный брак, не больше. Богатство и власть манят всех. Я могу дать их тебе. Гораздо больше чем ты сможешь потратить за всю свою жизнь. И главное, вернуть тебя в твой родной мир. Открыть проход невероятно трудно, но мне это под силу». «Только спокойно», – спешил сказать я. «Спроси, что она предлагает». «Даже если бы я согласилась», – Мария сделала паузу. «То как мне это осуществить? Я же не могу просто заявить принцу, что передумала». «Ни в коем случае!» Улина, видишь, что может добиться успеха, лобнулась и взяла Мари под руку. «Кристин, конечно, мужчина не самого выдающегося ума, но даже он может что-то заподозрить!» «Что?» «Разозлился я! Вот зараза!» Львенок хохотнул, но, к счастью, вовремя притворился, что закашлялся. Королева меж тем продолжала. Лучше всего, если во время завтрашнего испытания что-то пойдет не так. Мало ли, король Вильгельм находится в сомнениях еще после вашего первого провала. Но если вы и завтра не сможете ничего показать, то он наверняка задумается, а нужна ли его сыну и наследнику такая невеста, тем более когда рядом есть принцесса Эмили. Хитрая, старая интригантка. Мне все стало понятно. Больше не хотел здесь находиться. Уж я-то завтра постараюсь пройти это чёртово испытание. Ради того, чтобы показать им всем. Ради Мари. Почему-то сейчас я особенно остро ощущал нежелание с ней расставаться. Может, влюбиться в неё будет не так сложно, как я думал? «Ой, принц!» — откашлился львенок. «Мы вообще-то тебя слышим. Я и Мари. Мне, конечно, всё равно». Напросто решил предупредить.